Глава пятьдесят с е д ь Передышка на ганимеде. «Бедные, невежественные колонисты!» — причитал Михайлович. «Я в ужасе. На всем ганимеде ни одного большого концертного зала. Я понимаю, конечно, что наперсток аптроники в моем синтезаторе способен воспроизвести любой музыкальный инструмент. Но стейн-вэй все-таки остается с т е й н в э е равно как эстрад страдам. Его жалобы, хотя и не слишком серьезные, уже пробудили некоторых представителей местной интеллигенции на ответные действия. Популярная местная программа «Утренний ганимед» ответила на его причитание следующим ядовитым комментарием. «Оказав нам честь своим присутствием, наши знаменитые гости подняли, хотя и временно, культурный уровень обоих миров». Это высказывание было направлено в первую очередь против Уиллиса, Михайловича и Мбала, которые несли свет просвещения невежественным туземцам с излишним рвением. м э г и е м с т а л о причиной настоящего скандала, откровенно поведав о любовных связях Зевса-Юпитера с Ио, Европой, Ганимедом и Каллиста. Рассказ о том, как он явился в обличии белого быка к нимфе Европе, не понравился бы сам по себе, о повествование о попытках спасти Ио и к а л и с т а от справедливого гнева его супруги Геры, оказавшихся явно недостаточно решительными, лишь подлило масло в огонь. Но особенное неудовольствие местных жителей вызвало сообщение, что мифологический ганимет оказался совсем другого пола. Нужно отдать им справедливость, намерения самозваных послов мировой культуры были достойны всяческой похвалы, хотя и не совсем бескорыстны. Узнав, что м н о г о н е м е д е им придется оставаться в течение нескольких месяцев, они тут же поняли, что угроза скуки нависнет над ними, как только исчезнет прелесть новизны. К тому же, гостям хотелось как можно лучше использовать свои таланты для благотворного воздействия на окружающих. Однако далеко не все хотели или не имели времени, чтобы на них оказывали благотворное воздействие здесь, на технологически высокоразвитые границы Солнечной системы. Эва Мерлин, наоборот, идеально освоилась с новой ситуацией и чувствовала себя как рыба в воде. Несмотря на её земную славу, имя Мерлин мало что говорило большинству жителей Ганимеда. Это позволяло ей наслаждаться свободой и без конца бродить по коридорам и надувным куполам центральной базы Ганимеда. Здесь ей не угрожала опасность, что люди будут глазеть на неё или обмениваться взволнованными комментариями за её спиной. Правда, её всё-таки узнавали, но лишь как гостью с земли. г р и н б е р г со свойственной ему деловитостью легко вошел в деловые и технические круги спутника и уже был избран в состав нескольких советов и комиссий. Скоро он оказался настолько полезным и незаменимым, что его предупредили о сложностях, которые могут возникнуть, если он захочет покинуть Ганимет. Хейвуд Флойд, наблюдая за деятельностью своих спутников, сочувственно улыбался, но оставался в стороне. Он думал лишь об одном. Как восстановить добрые отношения с Крисом? В то же время его заботило и будущее своего внука. Теперь, когда «Юниверс», в топливных баках которого оставалось менее ста тонн воды, благополучно опустился на поверхность Ганимеда, предстояло сделать многое. Благодарность, которую испытывали все, кто находился на борту у galaxy к своим спасителям, помогла экипажам обоих кораблей слиться в единое целое, После тщательного осмотра и ремонта Юниверса, а также его заправки, они вернутся обратно на Землю вместе. Сообщение, что сэр Лоуренс уже строит планы создания нового, усовершенствованного Galaxy 2, значительно улучшило моральный дух команды. Правда, строительство корабля начнется лишь после того, как адвокаты сэра Лоуренса урегулируют расхождение со страховой компанией Лоидзе, все еще утверждающей, что ранее не существовавшее преступление — похищение космического корабля во время полета — не подпадает под действие страхового полюса. Что касается самого преступления, никто не был арестован или даже обвинен. Несомненно, оно тщательно планировалось в течение ряда лет, какой-то хорошо организованной и не и с п ы т ы в а ю щ и й недостатка в деньгах группой. Соединенные Штаты Южной Африки заявили во всеуслышании, что не имеют к преступлению никакого отношения и потребовали официального расследования. Бурская Лига также выразила свое негодование и обвинила в происшедшем Чаку. Доктор Крюгер ничуть не удивился, обнаружив в получаемой им почте злобные, но анонимные письма, обвиняющие его в измене. Обычно они были написаны на «африканс», а но содержали едва заметные ошибки в грамматике или фразеологии, и ученый пришел к выводу, что эти письма составляют часть кампании дезинформации. Поразмыслив, он переслал эти письма в «Астропол». «Где они, по-видимому, уже имеются», — подумал он, усмехнувшись. Остропол поблагодарил его, но, как и ожидал доктор Крюгер, воздержался от комментариев. Вторые помощники Флойд и Чан, а также другие члены экипажа а galaxy получили по отдельности приглашение отобедать в лучших ресторанах Ганимеда от двух таинственных незнакомцев, с которыми Флойд уже встречался перед вылетом. Когда счастливленные приглашенные, отведав откровенно плохой пищи, сравнили затем свои записи, они пришли к выводу, что их вежливые собеседники пытались собрать информацию, обвиняющую Чаку в совершении преступления, но вряд ли преуспели в этом. Доктор Вандерберг, затеявший всю эту историю, оказавшуюся для него весьма успешной как в научном, так и в финансовом отношении, Не знал теперь, что делать с новыми открывшимися перед ним возможностями. Ряд известных университетов на Земле обратились к нему с очень интересными предложениями, но, по иронии судьбы, воспользоваться ими Вандерберг уже не мог. Он слишком долго жил на Ганимеде в условиях одной шестой земного притяжения, и его организм был уже не в состоянии перестроиться. Правда, он мог жить на Луне... или на борту Пастер, как объяснил ему Хейвуд Флойд. «Мы намерены создать там космический университет», — сказал он, «чтобы люди с других миров, не способные выдержать земную силу тяжести, могли вступать в контакт с землянами в реальном времени. У нас будут лекционные залы, аудитории, лаборатории. Некоторые из них снабдим только компьютерами, но выглядеть они будут так, что никто не заметит разницу. Вдобавок ты сможешь использовать свои сомнительные миллионы для видеозакупок на Земле. К своему изумлению, Флойд не только вернул себе внука, но и приобрел племянника. В его представлении Вандерберг и Крис были связаны друг с другом уникальными обстоятельствами, которые совместно пережили. Это относилось прежде всего к появлению таинственного образа в том городке на Европе под сенью нависшего монолита. У Криса не было ни малейших сомнений. «Я видел и слышал тебя с такой же чёткостью, как сейчас», — говорил он деду. «Однако губы у тебя не двигались, и самое странное, что мне это не показалось необычным. Я счёл это совершенно естественным. Ты выглядел немного печальным. Нет, пожалуй, лучше сказать, грустным или смирившимся с происшедшим». «Мы всё время вспоминали о вашей встрече с Боуманом на «Дискавери»,» — добавил Вандерберг. «Перед посадкой на Европе я попытался связаться с ним по радио. Такая попытка может показаться наивной, но другой просто не пришло в голову. Я был уверен, что он там, в той или иной форме». «И вы так и не получили ответа?» Флойд заколебался. воспомание и н быстро тускнело но внезапно он отчетливо вспомнил появление мини монолита в своей каюте ничего тогда не произошло и все таки с того момента он был уверен что крис в безопасности и он снова увидит его нет медленно произнес он я так и не получил никакого ответа в конце концов Это вполне могло оказаться сном.